Глава четвертая. Май-июнь 1939 года. После звонка я места себе не находил. Восстановив в памяти весь разговор, понял, что звонил Борис, и Королев почему-то оказался в больнице. Но что случилось? Первая мысль — британцы сумели выйти на него и, как в прошлый раз, устроили диверсию. Тут же позвонил в НКВД, запросив соединить меня с Лаврентием Павловичем. Там меня давно знали, поэтому тянуть с ответом не стали. Уже через пять минут я разговаривал с Берией. «Нет, диверсий на объекте не было, мне бы уже доложили», успокоил он меня с одной стороны, «а с другой, что тогда с Королевым?» «Я сейчас же свяжусь с полковником Ивановым, узнаю подробности». «Буду рад, если потом мне сообщите, что там у них случилось», — попросил я. «Хорошо, до связи», — коротко отозвал Сиберия и положил трубку. Следующий час я был сам не свой, чем очень потревожил Люду. Рассказывать ей подробности не мог, все же секретная информация. Просто сказал, что возникли проблемы на работе. Наконец снова зазвонил телефон. «Инсульт!» — сказал всего одно слово Лаврентий Павлович, после чего отключился. «Вот совсем не успокоил. Инсульт ведь и к смерти привести может, а без срочной медицинской помощи так почти гарантированно человек умирает. На полигоне, как я знал, медики были, но хватит ли их квалификации, чтобы помочь Сергею Павловичу?» «Успокойся и поспи хоть немного», — гладила меня по спине Люда. «Сейчас ты все равно ничего не сделаешь, я правильно поняла?» «Да», — вздохнул я тяжело. «Тогда выспись, с утра все и исправишь. Ты у меня справишься, я верю». Не сказать, что ее слова меня успокоили, но в одном она права. Прямо сейчас я ничего не могу сделать. И все подробности будут как раз к утру. «Заставить себя заснуть я смог лишь через два часа». Встал я с головной болью, не выспался. Быстро закинул в себя завтрак и кинулся в Кремль. В голове свербело, что без Королева ракетная программа сильно затормозится. Только бы он выжил. И не только из-за его важности. Мы с ним и чисто по-человечески сошлись. Добравшись до своего кабинета, я тут же запросил связать меня с Берией. Голос у Лаврентия Павловича был усталый, тоже не выспался если вообще ложился. Его везут в Москву. К вечеру самолет должен прибыть. А что конкретно произошло? Из-за чего инсульт? С ним твой друг Черток в сопровождении. У него и узнаешь подробности. Отмахнулся он от меня. Только продиктовал время прилета самолета и аэропорт. После чего сбросил звонок. Ну и ладно, похоже больше я от нашего чекиста ничего не узнаю. Сосредоточиться на работе после таких новостей было непросто, но все же удалось волевым усилием переключить себя на просмотр подготовленных для информбюро статей. Основной упор в них мы делали на правильное освещение событий на Дальнем Востоке, а то англичане уже начали поднимать волну, будто мы бросили своих граждан, скромно замалчивая о моральной стороне действия японской армии. Ну а мы про их попытку геноцида не молчали, заодно пропагандируя стойкость и мужество советских людей и героизм красноармейцев и наших моряков. После обеда, как обычно, отправился на заседание Ставки. И главной темой сегодня стали события в Казахстане. А конкретно, что именно произошло там? Взорвалась, вскинул бровь товарищ Сталин после короткого доклада Берии. «Да», — кивнул Лаврентий Павлович. «Диверсия? Нет, недостаточная надежность ракеты. Товарищ Королев с самого начала нас предупреждал, что любое изделие может взорваться в самый неподходящий момент. Нам повезло, что боевые пуски прошли штатно. Напомню, что пять первых запусков закончились аварией». Лишь после удачного старта шестой ракеты было принято решение о боевом применении изделия. Но и в последующие запуски было выявлено множество ошибок в управлении. Надежность тоже хромала. Вот товарищ Королев пока мы не совершаем новых боевых запусков и затребовал провести еще пуски для полной отработки. Много научных данных о ракете при седьмом и восьмом старте не было получено. Сами понимаете, по каким причинам. «Не поставишь вместо боевой части научное оборудование», прошептал я, но Берия меня услышал. «Именно так. Однако девятый пуск окончился взрывом. И вот после него товарищу Королеву резко и поплохел. Первую помощь ему оказали быстро, но более подробную информацию о его здоровье и причинах инсульта получим лишь когда он будет в Москве». «Держите меня в курсе здоровья товарища Королева, веско сказал Иосиф Виссарионович. Берия лишь кивнул, после чего мы перешли непосредственно к обстановке на фронтах и на дипломатическом поле. Тут пока особых изменений не было. Британскому послу передали, что условия, предложенные его правительством, для нас неприемлемы. Также связались с послом Финляндии и передали ему наше предложение. Остановка конфликта по текущей линии боестолкновения. Все территории, занятые советскими войсками, переходят под нашу юрисдикцию. СССР готова забыть блокаду Ленинграда, если Финляндия признает эти земли нашими и не будет настаивать на британском варианте договора. В противном случае боевые действия не только продолжатся, но и новые условия для мира станут жестче. Фины пока молчат. Этим вечером я не отправился домой, а приказал водителю ехать на аэродром, адрес которого дал мне Лаврентий Павлович. Хотел лично встретить Королева с Борей. Самолет приземлился уже в первом часу ночи. Кроме меня, его прилета ожидала медицинская бригада, готовясь сразу забрать пациента и отправиться в больницу. Вскоре подали трапы, и медики кинулись принимать из рук летчика и Бориса Сергея Павловича. Он был в сознании и даже вяло отмахивался от посторонней помощи, но при этом был бледен и держался неуверенно. Я успел лишь поприветствовать Королева, как его взяли в оборот врачи, и на каталке увезли в сторону своей машины. Боря с тревогой провожал их взглядом, и лишь когда Сергей Палыч оказался в машине скорой помощи и скрылся с наших глаз, едва заметно выдохнул и перевел внимание на меня. «Спасибо, Серег», — с чувством сказал он. «Товарищу Берии спасибо. Это он организовал доставку и медбригаду», — отмахнулся я от благодарности. «Лучше расскажи, как так получилось-то?» «Перенервничал Сергей Палыч», — вздохнул друг. «Мы неспешным шагом направились от трапа на выход с аэродрома». «Только нервы?» — удивился я. «Много кто нервничает, но чтобы инсульт?» «Не у всех такая ответственность, как у Сергея Палыча. Ты бы видел, как он переживал, когда первый боевой запуск проводили. Сигарету за сигаретой выкуривал, не останавливаясь. На восьмом то же самое». Ты же знаешь, что Сергей Павлович не особо верующий, но в те моменты он тихонечко под нос молился. Всю важность полетов до нас довели, и если бы хоть один из них сорвался, — Борис покачал головой удрученно. Когда выдалась пауза, он тут же стал Иванова дергать, чтобы провести новый запуск, но уже для отработки ракеты. Тот сначала отнекивался, кивал на Москву, что в любой момент может приказ прийти о новом запуске. Лишь когда две ракеты у нас в наличии оказались, товарищ полковник дал добро на пуск. Ты бы видел его лицо, когда ракета взорвалась, пролетев всего два километра. А ведь Сергей Палыч предупреждал. «И у него видно очень хорошее воображение», — вздохнул я. Наверное, представил, что было бы, если запуск оказался не в целях отработки надежности ракеты, а боевым. «Вот-вот», — закивал Борис. «Ладно, будем надеяться на лучшее. Давай я тебя до дома подкину, а то где ты сейчас транспорт найдешь?» Отказываться друг не стал, и в итоге домой я вернулся лишь во втором часу ночи. «Стресс, плохое питание, слишком много курева и сильнейшая мозговая нагрузка. Все это и привело к текущему результату», — говорил мне лечащий Сергей Павловича врач. «Ему сейчас требуется полный покой, минимум месяц, а лучше два, никакой работы. Полный отказ от курения и хорошее регулярное питание. А еще сон». Сильнейшее переутомление от недосыпа тоже внесло свою лепту. Я слушал мужчину и понимал. Загнал себя Сергей Палыч. И как бы ни нуждались мы сейчас в нем, я сам буду настаивать, чтобы он весь месяц здесь пролежал. Иначе потеряем его. А другого, такого же инженера, который четко представляет, что необходимо для создания космической ракеты, у нас нет. «Спасибо», — пожал я руку врачу. «Уж я постараюсь, чтобы он выполнил все ваши рекомендации». После чего уже отправился в палату. Королёв полулежал на кровати, прислонившись к спинке, и читал газету. Но при моем появлении тут же ее отложил и попытался встать. «Лежите, лежите!» — подскочил я к нему. «Вам отдыхать врачи велели». Выглядел он гораздо бодрее, но все равно вид еще имел нездоровый. «Мы же договаривались на ты!» — усмехнулся он. «И как я могу лежать здесь в такое время?» «При необходимости новые старты и без тебя, Палыч, проведут», — сказал я твердо. «А если сейчас не выздоровеешь, то космическую ракету уже не построишь. Подумай об этом!» Тот скривился недовольно, но больше спорить не стал. «Я так понимаю, пока я от работы отстранен?» «Не отстранен, а на реабилитации», — поправил я его. «Лучше вон персики поешь», — кивнул я на тарелочку с фруктами, которая стояла на прикроватной тумбе. «Я тут со скуки помру. Хоть материалы по ракетам дай мне, буду с ними работать». «Только когда доктор разрешит», — покачал я головой. «У тебя сильнейшее переутомление». Вот отлежишься хотя бы недельку, потом уже и материалы можно будет принести. А пока отдыхай. Сергей Павлович посмотрел на меня, как на врага народа. Однако я был непоколебим. — Дождешься, отольются кошки, мышки на слезки, — пробурчал он. — Выздоравливай, — улыбнулся я, поняв, что он шутит. — Насчет новых запусков не переживай, война почти закончилась. Боевого применения ракеты в ближайшее время не ожидается. А там ты поправишься и уже не о войне, а о покорении космоса думать вместе будем. «Свежо, предание!» — продолжал ворчать Сергей Павлович, но уже скорее из вредности. «Так-то глаза загорелись, когда я космос упомянул. Ну и отлично. Пускай такие мысли в голове у него будут о будущем, мирном развитии ракеты» а не про то, будто всех подвел, думает. К концу мая войска из Германии мы полностью вывели, оставив лишь часть на польской границе, так, на всякий случай. Остальная армия Западного фронта была поделена пополам и переброшена на северное и восточное направления. Что тут же благоприятно сказалось на темпах нашего продвижения вглубь финской территории и серьезно пошатнула прежнюю несговорчивость их дипломатов. В Корее же боевые действия лишь нарастали. Япония серьезно вцепилась в полуостров, даже выведя свои войска с китайской территории, где они помогали Чанкайши удерживать юг страны. Накал боев там вырос настолько, что маршала Блюхера сумели вытеснить в центр полуострова и полуокружить. Лишь на севере его войска поддерживались нами по тоненькой дороге жизни, небольшому в 10 километров шириной участку неподконтрольному Квантунской армии. Но и он простреливался артиллерией, и авиация утюжила все колонны, что шли на помощь Василию Константиновичу. В итоге приходилось силе отправлять воздушное прикрытие, или колоннам со снабжением передвигаться ночью, чуть ли не на ощупь, потому что на массовые огни в темноте японцы тут же наводили свою артиллерию. Наш нарком дел даже прощупал почву по поводу мирного договора с Японией, и нам четко ответили, они согласны, но мы из Кореи должны уйти. Либо так, либо бои не закончатся до их полной победы. А это уже нас не устраивало. Вот и продолжалось кровопролитие с каждой неделей, лишь нарастая по своему накалу и ожесточенности. «Сергей, фильм готов!» С такими словами Илья Романович зашел к нам в квартиру первого апреля. «Поздравляю», — улыбнулся я. «Когда в прокат выйдет?» «Через три дня утверждение. Если замечаний не будет, то в следующие выходные». «Люда, придешь на премьеру?» – переключился он на мою жену. «Да, пап. Там мамы не будет», – вдруг уточнила она, и, увидев его отрицательное покачивание головы, облегченно выдохнула. «Тогда точно приду». «Кстати, Сергей!» – решил сменить тему Илья Романович после замечания Люды. «Тут в фильме в одном эпизоде хочу марш вставить. Это не тот, где про летчиков, а про Манжурскую операцию. Самый первый». Мне товарищи из ВССК пару вариаций торжественного марша предоставили, но я выбрать не могу. Давай послушаем. Я и пластинку с собой принес. Может, подскажешь, что в них не так? Я лишь пожал плечами, и мы прошли в зал. Там стоял электрофон «Мелодия», подаренный самим Ильей Романовичем Люде на ее день рождения. Включив аппарат в сеть, Говорин ловко установил пластинку. Опустил на нее иглу-головку и немного убавил звук, чтобы не разбудить уже улегшихся спать детей. М -м -м", протянул я задумчиво, когда мы прослушали обе записи. «Очень хорошее исполнение и слова, вот только вы правы. Для марша, особенно военного, как вы хотите». Тут я посмотрел на него, правильно ли понял его задумку. Тот кивнул, впившись в меня взглядом. Так вот, для военного марша не хватает ощущения воодушевления. Как бы поточнее выразиться, пощелкал я пальцами. После этих маршей не возникает чувства, словно прямо сейчас нужно подскакивать и в бой бежать. «Вот — Вот! — ткнул он в меня пальцем. — Именно! И я не понимаю, почему. Ты правильно заметил, слова там подходящие, но вот ощущения воодушевления нет. У меня после прослушивания в голове появились неясные ассоциации. Так и просились на язык строчки из моей прошлой жизни, тоже какого-то марша, подошедшего бы под запрос Ильи Романовича. Но ухватить их никак не получалось. Вот здесь строка «Советский союз всех сильней». Да, соответствует и истине, и патриотический посыл есть, но слова звучат как констатация факта, продолжил Говорин. «Ну, сильнее мы всех, и что? Гордиться этим?» «Так мы гордимся. Но с чего красноармеец должен от этих слов подскакивать и в бой мчаться, и бить врага?» И тут у меня словно щелкнуло. «Советский Союз бьет заклятых врагов, медленно, словно пробуя на вкус полузабытые строки, начал я». Илья Романович тут же замолчал и обратился вслух. «Империалистов!» «Хозяев оков». Строки всплывали в памяти крайне медленно, словно нехотя, но с каждым новым словом процесс ускорялся, и вскоре я уже пропел. «Вставай, пролетарий, рви рабскую плеть, и гимн победный будет весь мир петь». Радиотапок. Советский марш. Вольный перевод советского марша из игры «Ред Алерт». «Вот!» — подскочил тесть, когда я замолчал. «Вот, то самое! Даже без музыки пробирает! Есть где записать?» Листок с ручкой мы нашли быстро. Мою память словно прорвало. Я вспомнил и полный текст Марша, даже откуда он появился в моей голове. Тут постарался друг, обожающий рок-музыку. Он-то и поставил как-то на тусовке на полную катушку эту песню. Пробрало тогда всех. Я тогда же слегка протрезвел в тот момент. Вот видимо и отпечаталось в памяти и даже перенос во времени до конца этот фрагмент не стер. Кроме слов я еще и напеть пытался мотив. Илья Романович и его записал в виде нот. Еще уточнил, какие инструменты лучше всего применить в том или ином фрагменте марша. Как смог объяснил ему. «Да тебе бы самому песни писать!» — с веселой улыбкой сказал он, когда мы закончили. «Да накатило просто!» — отмахнулся я. «Может, раз в жизни у меня подобное, никогда ведь не было!» «Ну-ну!» — хмыкнул Говорин, но развивать тему не стал. Надолго он у нас не задержался, умчавшись домой. Прямо видно было, как он загорелся поскорее воплотить мой марш на пластинке. Провожал я его с некоторым облегчением. Кипучая энергия, говорено, выматывает, особенно когда он начинает теребить тебя и дотошно цепляется к деталям по интересующему его вопросу. Но мысли об Илье Романовиче уже на следующий день отошли, даже не на второй, а на третий план. Фины, наконец, дозрели до полноценных переговоров о сдаче но попросили провести их в тайне чтобы в первую очередь о них не узнали в великобритании и почему то в состав нашей делегации иосиф виссарионович включил меня